Глава одиннадцатая Опомнился только к обеду. понимая, что уже на полчаса опаздываю на встречу с Ларой. Проклиная свою забывчивость, подорвался, оставляя группу студентов приводить себя в порядок. Строганова, завтрашнее занятие будет. Начнем с этого. Поймав обеспокоенный взгляд Марины, дал ценное указание. Сбор в поместье Фанвизиных. Время получишь позже, предупреди всех. «Хорошо, Федор Константинович». Девушка замялась, пытаясь сказать что-то еще, но я исчез, растворяясь в воздухе, только успел заметить взметнувшиеся волосы старосты курса. В княжестве было холоднее, чем в городе, однозначно. Холодный воздух на секунду сковал грудь, сразу после перехода защипал щеки, пролетел под одежду. Лары на месте не было. Трактир Германа, как и раньше, жил своей жизнью. Из-за двери доносились хмельные голоса на повышенных тонах, приглушенные музыкой. Звуки казались какими-то живыми, будто там выступали настоящие музыканты. Определенно так, ну, им же хуже. Перекричать такую ораву пьяных людей сложно. Всегда удивлялся людям, день которых начинается с выпивки. Что такого может произойти с человеком, чтобы он сменил свою сознательную жизнь на алкогольный приход? Это же неконтролируемое падение. Особенно быстро оно происходит по социальной лестнице. Немногим дольше просаживается здоровье. Наверняка эти люди потеряли абсолютно все, от чего перестали ценить себя. Снова попытался представить, что бы было, если бы я потерял так много. В голову ничего не шло. Слишком разные положения у меня и примерного пьянчуги из кабака. Для кого-то его мир... Это целая страна, общество, влияние. А для кого-то мир — это всего один человек, потеряв которого, теряешь ориентир в целом. Как выкинутый в открытом океане бумажный кораблик. Так, стоп. Выключаем лирику, что-то меня понесло не в ту сторону. Продолжаю ждать, оглядываясь по сторонам. Пустая улица, рядом вход во дворик, перед двухэтажным зданием таверны, даже машин нет. Что за дневная сиеста? Лара появляется через минут пять, идет сопровождаемая двумя воинами. Только когда группа приблизилась, минуя почти всю улицу, узнаю старых знакомых. Лара пожимает плечами, кивая на них. «Не хотели шевелить ногами, а я говорила!» — наябенищила девушка с независимым видом, вставая рядом со мной. «Мама хочет тебя видеть!» — сняв шлем, лениво произнес рыжеволосый парень. «Сейчас не могу, вот через несколько дней...» «Завтра!» Припечатывает девушка, не удосужившись снять свой котелок, отчего голос звучит как из бочки. «Беру Лару за руку», перемещаясь в поместье Фанвизинах. «Разговаривать с рыжеволосой парочкой нет смысла, надо делать ноги». «Нас встречает пустой холл, пол сверкает, в воздухе пахнет хлоркой. Кому-то пришлось постараться, чтобы отмыть тут все. Не успеваю сделать и шага, как меня останавливает чужой голос». «Не так быстро!» Рядом стоит рыжеволосый. Какого беса? Как рыжий появился тут? Может быть, это иллюзия? Парень находится рядом, вполне себе реальный, отчаянно жаждущий продолжения разговора. «А тут мило», — спокойно замечает он. «Если что, я зафиксировал это место. Не явишься навстречу, притащу тебя силой». «Понятно», — обескураженно произнес я. «Конфликтовать с ним не стал». Все более и более очевидно, что Милослава – моя пропавшая мать. А вот этот родовой навык, который использовал парень, вбил последний гвоздь в крышку гроба, где я похоронил все свои планы на завтра. Очевидно, по прибытию ждет непростой разговор с отцом, если не драка. Единственная надежда на то, что они с Милославой найдут общий язык. Внезапно поймал себя на мысли, что мне удобнее называть ее по имени, нежели чем мама. Материнский образ никак не ложился на ту женщину, что я встретил в Калининском. Отчасти это из-за внешности, явно каким-то образом измененной, отчасти из-за того, что я чувствовал себя преданным. Как же так? Все это время она была жива и никак не давала о себе знать. В голове будто бы появилось два человека, окутанный флером легкой грусти и любви образ мамы, которую я помню, И совершенно неизвестный мне человек, встреченный не так давно. Ольга перед смертью говорила о том, что мама всегда преследовала интересы, которые не разделял отец. Не стало ли это причиной, по которой он так нелестно отозвался о ней? Есть еще один член семьи, который может рассказать больше. Это, конечно же, бабушка. Все эти мысли пронеслись в голове, подобно сквозняку. Осталась заметка для разговора. Наглый и рыжий парень исчез во вспышке портала, напоследок издевательски пригрозив мне пальцем, будто нашкодившему малышу. «Ну-ну, празднуй. Скоро тебе придется ответить на пару вопросов. Первый из них — как он попал сюда следом за мной? Это, пожалуй, интересовало меня больше всего. Я хотела бы поговорить с тобой. Лара не может подобрать слов. Сегодняшней ночью, когда я видела смерть людей... Как ты могла это видеть?» Я огляделся, может, где осталось пятно крови, которое заметила девушка. «Паула убила несколько человек возле поместья», — отмахнулась она. «В общем, в момент, когда они умерли, из тела вылетела какая-то дымка. Я подошла ближе, и она вошла в меня. Чувство такое, будто кто-то поделился энергией. Но это необычная энергия. Если сравнить силу в теле с костром, в него будто бы плеснули бензина». «Интересно». Это явно какая-то энергия. Позже проведем опыт, но сейчас у меня дела. Это не все. Мой резерв, он вырос, стал немного больше после этого. Вот тут мне стало нехорошо. Я примерно представлял уровень Лары, а если она говорит, что сила возросла, проверить это никак не получится, но не доверять нет повода. Если взять ее слова за точку отчета, получается странная и неизвестная мне картина. Мы проверим это позднее. Хорошо. Лару оставил в поместье, определив на плечи появившегося Генри. Синяк под глазом сменил цвет с лилового на желтый, сам мужчина гладко выбритый, свеж, будто выглаженный фраг. Также отправил Генри в бой, а точнее на захват владений Романовых. Кроме всего прочего, скоро похороны, а оставлять рот без пригляда не то, что нужно сейчас. Старому немцу однозначно нужен был помощник. На эту роль идеально подходил Ганс, но вот кого оставить в квартале. Из потока размышлений вырвал голос секретаря, приглашающего в кабинет Леонида Васильевича. Внутри кабинет можно было описать одним словом — деревянный. Все так и дышало деревом. Столы, стулья, книжные полки, натертый до блеска пол с жилистыми досками, покрытыми лаком. На столе все предметы также были выполнены из одного материала — Органайзер для бумаг, шкатулка, рамка с фотографией. Напротив стола два кресла, одно из которых предназначено мне, стоит ли ждать приглашения. Я молча присел, закинув ногу на ногу под пристальным взглядом правителя. «Что скажешь?» — спросил мужчина, пронизывающий, глядя в глаза. «Добрый день». «Не такой он и добрый. Здравствуй, Федор». «Теперь к моему вопросу. Что произошло в твоем доме?» «Вы читали отчет ваших людей?» «Снова выбиваю его из колеи». «Роль, которую я выбрал, не подразумевает идти на поводу. Это роль ведущего, а не ведомого». «Да, я все прочел». Император откидывается на спинку роскошного кресла, обтянутого замшей. «Он понял мою игру, но еще не понял, почему я так себя веду». «Да, теперь, де-факто, я правитель целого рода. Но де-юре...» Не дорос до конфронтации с государственным механизмом. Сам Леонид же не привык спешить, торопливые люди не управляют страной. Он размышляет и прикидывает, что за козыри у меня есть. Сейчас последует ответ. По какой причине я был вызван? Мне не до конца понятно, что произошло. И поэтому вы решили вызвать человека, который сейчас больше всего подвержен эмоциям, а не доверились отчетам? Произошло убийство. «Убийство моих людей в моем городе!» «А ты не выглядишь подверженным эмоциям!» «Я контролирую свое поведение с помощью магии», — отвертелся я. «Поэтому я тебя и вызвал». Император загнал меня в ловушку очень грамотно. «Больше, чем в отчетах, я не скажу». «Хорошо», — подозрительно легко согласился император. «Вот бумаги, подпиши». Мужчина подтолкнул ко мне папку с документами. «Что это?» «Отказ от рода Игнатьевых. Ты сейчас единственный представитель Романовых, а род под их контролем. Юридические решения за тобой, поэтому мы и разговариваем. Почему я должен это делать? Поднимаю бровь, происходящее мне нравится меньше и меньше. Ты же уже догадался, не так ли? Спаршивые овцы. Именно. А в силу наших договоренностей ты должен понять». «Я этого не сделаю», — медленно сказал я. «Государственный аппарат не может допустить такого усиления, даже если я закрою глаза на все. Есть большая вероятность, что тебя просто съедят остальные. Это большой кусок, и его надо переварить, а с моей поддержкой...» «Постараюсь сам справиться, отодвигаю бумаги назад». «Думаешь, получится?» «Ничего не мешает попробовать». Пожимая плечами, заставляя Леонида Васильевича задуматься. «Что ж, попробуй. Буду всегда рад помочь. Не верится, что император не станет вмешиваться. Группа с глифами готова, наше сотрудничество пока не дает плодов», намекнул на должок он. «Отправлять мои группы на убой рано, они не успеют подготовиться. Сколько тебе нужно времени?» «До весны. Почему так долго?» Иначе нельзя, силы надо уметь обращаться. Наш разговор не должен выйти за рамки этого кабинета. Владимир верил в твое назначение, поэтому я готов по старой памяти подождать. Надеюсь, не разочарую вас. Твои слова до Создателю в уши. Он постучал пальцами по столу. Ты же понимаешь, что сейчас рода будут пробовать откусить свой кусочек пирога. Пусть пробуют. Чем больше пирог, тем крупнее крошки. Разговор с императором дал много пищи для размышлений. Стало ясно, что он такой же заложник ситуации, как и я, только гораздо опытнее. У государя есть ресурс, он четко балансирует между родовыми интригами много лет, да и его поддержка может много дать. Может отдать этот род? Прогоняю слабость, так продолжаться не может. Надо набирать вес на политической арене, чтобы выиграть, а для этого необходимо много. Как много я потеряю? Рот усилен практически в два раза с помощью Романовых, сделка выглядит очень уместной, но только с одной стороны. Так и не придя никакому выводу, покидаю резиденцию. Появилось затишье, которым надо пользоваться. Даже император не стал продавливать, решив, что, столкнувшись с проблемами, я сам приду на диалог. День закончился тем, что я вернулся в поместье, собираясь сегодня хорошо выспаться. Возможно, разговор с Шуваловым даст больше. Особняк поместья горел огнями окон. Снаружи падал снег, подхватываемый пронизывающим ветром. Света расположилась в моей бывшей спальне, безэмоционально пялись перед собой. Али вытянулся на мягком ковре перед кроватью, прикрыв глаза и сложив голову на лапы. Закрыв шторы спальни, погружаясь в сон чтобы очутиться с другой стороны, наизнанки гибнущего мира. Всю сессию мы прорабатывали примерную экипировку и размещение на ней глифов, чтобы сделать все максимально защищенным. Да, студенты Академии — это в первую очередь воины, но разбрасываться первыми обученными людьми — глупо. Решено было сделать доспех для общей защиты, без излишеств. Он не тяжелый, не громоздкий, в нем можно двигаться и быть максимально мобильным стала проблема с вектором энергии. Я мог использовать нанесенный на наруч глиф, но он не соответствовал направлению, отчего возникала временная заминка. Глифы в перстнях работали куда лучше, поэтому решено было изменить подход. Магические символы будут расположены на фалангах пальцев латной перчатки и на ее ладони. Рассеивание способно дестабилизировать любой магический импульс. Концентрация помогает собрать энергию и направить ее, точечно усиливая действие атаки. Сбор энергии. Буквально вытягивает энергию в радиусе 20-30 метров, вытягивая ее отовсюду. Ну и на сладкое. Глиф укрепления. Это, по сути, новый уровень в манипулировании магией. Пропущенная через него сила способна укрепить любой материал, даже созданную магом земли стену. Гениальный создатель глифов наконец-то порадовал новой разработкой. Последний созданный знак укрепления натолкнул его на новые мысли. Он решил не усиливать бесформенные сгустки магических ударов, а попробовать создавать новые формы. Так на свет появился глиф памяти. На этот раз знак имел не просто закорючку, напоминающую букву или даже иероглиф. К нему добавился внешний круг, содержащий сразу несколько неизвестных мне глифов. Теперь рисунок напоминал больше всего печать, имел круглую форму и невероятный потенциал. Заключенный в печать магический посыл, будь то огненный шар или водяная плеть, можно было активировать простым вливанием силы. На моих глазах метелица сконцентрировался, от его рук пошла изморось, тонкой дорожкой проносясь ровно до нарисованной на листе металлопечати, где и скрылась, как юркнувшая в норку мышь. «Тут главное не давать ориентира, как мы обычно это делаем, нанося удар, а оставить импульс внутри структуры ядра, пробуя сорвать его как цветок, а уже потом толкнуть внутрь заготовки», — пояснил старик. «Я рисовал глиф на земле. Вы пробовали нанести печать на бумагу, к примеру? Прикинул я перспективы». «Да, конечно. Сейчас взяли железный лист только для эффективности» его можно использовать много раз, а вот с другими материалами не так. Тут все зависит от физической крепости. Задумка исключительная, но я хочу еще попробовать поставить источник питания, чтобы печать была автономной и не зависящей от наполняющего силой мага. Сейчас удар ограничен мощью одаренного, да и вообще его присутствием в целом. Но представь, какие открываются возможности, если бы каждый человек мог иметь готовую к работе печать. Глаза Шувалова загорелись. Стоит вопрос с направлением атаки для бестоланных юзеров, но это решаемо. А как направляют одаренные? Как и обычный удар. Волевое усилие плюс визуальный контакт. Метелица взял железяку с выгравированным символом, схватив лист двумя руками, вытянул его вперед, будто руль автомобиля, а затем влил силу. Печать сверкнула — С ее центра сорвалась огромная ледяная глыба, имеющая конусовидную форму. Вокруг тут же похолодало, дыхание сперло, воздух стал сухим и невероятно жгучим. «Забыл добавить!» Шувалов держался за горло, открывая дверь на парковку, которая служила нам полигоном. «Я добавил глиф концентрации, мы как раз это тестировали. Он позволит даже слабому энергетически одаренному максимально больно бить» а вы времени даром не теряете хмыкнул я приходя в себя чем же нам еще заниматься гонять местных мутантов неплохое занятие прокряхтел метелица завтра же пущу в работу все увиденное воодушевился я ну ну мы даже еще не потренировались решительно возмутился мальда мой протяжный вздох полной печали был ответом но тренировать новые глифы правда надо Проснулся в хорошем расположении духа, несколько минут лежа в кровати и прогоняя все воспоминания. Сегодня предстоит много поработать, чтобы приблизить нас к победе. Неспешно принимая душ, накидал примерный план действий, покривлялся перед зеркалом, играя подросшей мускулатурой, и вышел из ванной, чтобы нарваться на сидящих в кресле костюмов. Предчувствие забилось в панике. Я уже стал придумывать, куда деть тела, когда они синхронно поднялись. Я посмотрел на развалившегося центуриончика. Вот же предатель, даже не пикнул. Видимо, звери не считают людей императора врагами, попросту игнорируя их. Один из гостей улыбнулся, выдавая мне бескомпромиссное послание. Федор Константинович, нам приказано сопроводить вас в резиденцию императора. Нас ждет машина. Чего ради? Кидаю полотенце на кровать. Дело срочное. Его превосходительство расскажет приличной встрече. Больше информации получить не удалось, да и не думаю, что они владели ею. Пришлось в спешке одеться, а затем я просто перенесся в резиденцию, оставляя костюмов трястись по дорогам. Секретарша была на месте. Более того, ей помогал зализанный парень с белозубой улыбкой. Оба работника невидимого фронта в мыле разгребают кипу бумаг, поглядывая в монитор. На меня уставилось две пары удивленных глаз, а девушка сместила гарнитуру с головы на шею, отгибая микрофон на тонкой пластичной ножке. «Он уже тут, отбой!» — шепнула она кому-то на том проводе, я даже догадался, кому. Пройдемте. Несколько десятков метров до кабинета императора я прокручивал в голове множество вариантов развития событий. От самого страшного, а именно взятия под стражу, до торгов за ресурсы, оказавшиеся у меня, но реальность в который раз удивила. В отделанном деревом кабинете собрались восемь человек. Все имеют военную выправку, двое в дорожной одежде, остальные в офицерских фраках с знаками различия. Рядом два рюкзака, видимо, той парочки в штатском. Каждый, одет в пуховик, держит шапки в руках. «Федор!» — устало обратился правитель, сидящий во главе тообразного образного стола, совмещенного из двух. «У нас ЧП. Я решил, что ты должен быть в курсе. Сегодня ночью на форпост возле разлома снова напали. Они удержали поселок?» С волнением спросил я, проклиная тварей. «Да, даже больше. Потери минимальные. Император потер виски. Видно, что он не спал сегодня, в отличие от меня. Тогда к чему такая спешка?» Недоуменно кручу головой, отчего офицеры поджимают губы. Для них это долг, не подлежащий обсуждению. Появилась новая разновидность врагов. Солдаты форпоста взяли пленного. Сейчас идет допрос. «Какой допрос?» — затормозил я, пытаясь переварить услышанное. «То есть вы хотите сказать, что оно говорит?» «Еще как!» — хохотнул в усы один из офицеров. «Я даже скажу больше. Это он, и у него есть ноги!» И руки.